глава двадцать восемь ночной звонок фольксваген все волда горбаткина пробили мне вполголоса сообщил гектор кати и гущину когда они покинули суарей и возвращались по лабиринту служебных коридоров к фойе. по тачкам сына покровской ничего пока зато парнитологу по он не договорил из музейных залов донесся мелодичный сигналы предупреждения — Уважаемые посетители, через десять минут наш музей закрывается. Просим пройти на выход. На улице Гектор продолжил. — Горбаткин ездил в Воронова. — В день убийства Осмоловской, — уточнил полковник Гущин. — Именно. Тачка его засветилась на камерах между Троицком и Воронова трижды. С 13.45 до 14.05 Гектор листал мобильный. — Трасса прямая, мы же помним ее с вами. Лесной массив и дачи но на въезде в Воронова его тачку камера не засекла. Он мог свернуть раньше и добраться пешком. «Гек, нам с ним необходимо поговорить. Зачем же мы покинули музей?» — забеспокоилась Катя. «Пусть он закрывается для посетителей, но не для нас. Катенька, разговор-то весьма серьезный у меня с ним предстоит. Вдруг пошумим». Гектор усмехнулся уголком рта. «Не хочется мне пугать божьих коровок в дрожейший альмуматор». Они же останутся соседями Фёдора Матвеевича ещё на долгие годы. Для чего портить отношения, правда? И властная учёная-домодель да, меня осудит. Заклемит за подобные безобразия. А я ведь почти наладил с ней хрупкий контакт. Она нам ещё пригодится. Я птицемана с явочку возьму. В другом месте. Доведу до заикания данными с камер. — Что вы предлагаете, полковник? — тревожно осведомился Гущин. Музей захлопнулся. Интуиция мне подсказывает, Горбаткин долго не засидится. Если рванет домой, я его тормозну в пути у Симонова Вала. В тихих улочках на задворках монастыря вытряхну из него все. Гек, пожалуйста, аккуратнее, хорошо? Катя и сама ощутила великое беспокойство. У ее мужа Гектора Троянского глаза сверкали. Катенька, не бери в голову, не переборщу. А если, признается, птицеман, Фёдору Матвеичу все карты в руки в дальнейшем расследовании. Утрёт он нос петровки Ну, а я просто подискутирую на разные темы с орнитологом. Я ж теперь в сто раз больше должен стараться. Для тебя. За счастье, подаренное тобой каждую нашу минуту вместе. Катя зарделась, глянула на мужа. Гущин, созерцая их обоих, вновь досадовал. Новобрачные. Влюблённые безумцы. Полковник борщёв окончательно ошалел после свадьбы. Ещё дел натворит подсудных, производя на свою жену впечатление. Глаз до да глаз за ними обоими. — Катенька, ты нас здесь подожди минутку, ладно? — Фёдор Матвеевич, прикажите своим на КПП не цепляться ко мне. Я сейчас припаркуюсь в Никитском переулке ради обзора. Гектор кивнул в сторону музея. — А вы сами сходите в варочку. Гляньте, Volkswagen Горбаткина на месте. Гектор отправился перегонять Гелендваген. Полковник Гущин по мобильному велел внутренней охране главка разрешить парковку его машины. Он шел вдоль здания музея, остановился под тем самым окном, откуда упала Елена Краснова. Фольксваген Горбаткина он увидел во внутреннем дворе музея. Когда он вернулся, Гектор и Катя ждали его уже у припаркованного Гелендвагена. С угла переулка обзор открывался и на вход в зоомузей, и на выезд из арки. «Помните слова работяги? Джин Фумиган в музее любой мог заполучить совершенно свободно», — объявил Гущин, тяжело плюхаясь на заднее сидение Гелендвагена. «С кожиедом они борются. А Краснову Сослепу с ним перепутали, да? Я годами мимо них ходил. Они двери открывали при дезинфекции. И оттуда тучи моли. Жуть!» Словно чувствовал я, музей-сосед мне ещё подарит нежданчик. Пестицид в свободной продаже, Фёдор Матвеевич. И вроде сама вдова Смоловская для соседних собачек яд прикупила. Или для кротов дачных. В отравлении Красновой вы ведь её подозреваете? Мутно пока всё в нашем невероятном музейном деле, — хладнокровно парировал Гектор. Кстати, насчёт неожиданностей. Мне на днях мылы приходили, но мы их с женой игнорировали. Он обращался к Гущину, но улыбался Кате. «Сам понимаете, отрешились мы с женой от Реала. А новости любопытные. Например, старшая сестра Краснова Вероника. Я ее решил на всякий случай проверить. И муженька и ее покойного тоже. Интересная информация пришла по поводу них. А что с ними не так, Гек?» заинтересовалась Катя. Валерий Заборов, второй муж Вероники, и правда активно занимался инвестиционным бизнесом в строительство. Первый-то ее благоверный четверть века назад держал ночной клуб в Балашихе и банный комплекс, и его замочили братки прямо в бане, а Заборов погорел в вчистую на сделках. Последнее вложение оказалось для него вообще роковым. «То есть?» — спросил полковник Гущин, упрекая себя. Борщов узнала я не удосужился старшую сестрицу Красновой проверить. А ведь начинала она в нашей Балашихе в молодости. Он купил стрелковый охотничий клуб в Сколкове. Полтора года назад в тире клуба застрелился пацан. Возбудили уголовное дело и затаскали мужа Вероники по кабинетам. Потом и стрелковый клуб их прикрыли с треском. Вероника нам сказала, муж скончался от тромба. Но волнение ему хватило. Подорвал себе здоровье мужик. Оставил ей в наследство сплошные долги. Она и сама нам призналась. Короче, бизнеса у нее никакого сейчас нет. Крохи былова Дом загородный, Тойота-Крузак и непогашенные кредиты. Она нам хвалилась, они с мужем вели активный образ жизни, путешествовали везде, даже на Камчатку вместе с Красновой. А про стрелковый клуб не упомянула, заметил полковник Гущин. Надо же, тир. Бабу эту Веронику словно рок преследует. Первого мужа убили, второй — прямо у неё на руках скончался. Сестру прикончили, и клиент вдовесок совершил суицид. Прям напасть. Судьба. «Синяя машина выехала из арки», — объявила Катя, указывая в сторону музея. «О, Горбаткин чешет. Ну, сейчас я его съем», — произнёс Гектор голосом Волка Попанова, дал с места газ. Синий «Фольксваген-пикап» тихонько прополз мимо них вверх по загруженной транспортом Большой Никитской и свернул в соседний газетный переулок, намереваясь вырулить на Тверскую. Они следовали за ним в потоке машин. Гектор точно определил маршрут Горбаткина. Свернув на тихую улицу у Симонова вала, тот ехал вдоль высокой монастырской стены по переулку, абсолютно пустому и безлюдному в вечерних сумерках. Гектор резко прибавил скорость, обогнал «Фольксваген», прижал его к тротуару, лишая возможности любого маневра. Он намеренно создал аварийную ситуацию, подрезая пикап, но в последний момент ювелирно избежал опасности зацепить его. Остановился буквально в нескольких сантиметрах, заблокировав Горбаткина, не давая возможности даже широко открыть дверь. Выпрыгнул из машины с криком «Блин, подрезал меня!» Мимо ехала машина. Ее водитель видел ясную картину. Две тачки вроде поцеловались у тротуара. У водила разборка назревает. Обычное ДТП. Горбаткин пытался вылезти из машины. В горячке он даже не узнал Гектора. И в этот миг Гектор сделал молниеносный жест. Кате показалось, он всего лишь махнул рукой, даже не задев Горбаткина. Но полковник Гущин, зорко следившись за деяниями форменного головореза, успел заметить... Гектор ткнул двумя пальцами в ключицу орнитолога у основания шеи. Подхватил начавшего оседать Горбаткина. Гектор выволок его из машины, удерживая на весу. «Катенька, задняя дверь!» — попросил он. Ошеломленная Катя быстро повернулась, открыла ему дверь сзади, и Гектор вместе с Горбаткиным протиснулся между Гиллендвагеном и пикапом, опустил Горбаткина на сиденье, затолкал его ноги в салон и сел сам. Горбаткин оказался между ним и Гущиным. Удар Гектора пальцами в ключицу вырубил его. — Вы что творите? — прошипел слегка обалдевший полковник Гущин. — Он в полной отключке. — В обморке Пара минут и очнется, — успокоил Гектор. Повернулся к своему набитому армейскому баулу, лежавшему за сиденьем в багажнике, и достал из него пузырек с нашатырем, поднес к носу орнитолога. Тот вдохнул нашатырь, закашлялся и пришел в себя. — Вы? — он вытаращился на них где я продолжаем разговор хрипло поразбойничем бросил гектор лицедей как мочил вдову на даче в ворнова детали и подробности быстро какую вдову горбаткин вдохнул и поперхнулся у меня сердце приступ я ничего не помню что со мной Вызовите скорую а чем так пахнет на шатырем сказала катя вы не волнуйтесь пожалуйста все вот у вас несердечный приступ у тебя убийство вдовы смоловской на лбу клеймом «И убийство Красновой, и еще другие! Колись, но ну Гектор положил ему ладонь на грудь у шеи, обхватывая ее большим и указательным пальцами. «Вы чего? Какие убийства? Не трогайте меня!» Горбаткин завозился, пытаясь отпихнуть от себя и гектора и Гущина. Но Гектор плечом плотно прижал его, подавляя малейшее сопротивление, и одновременно начал массировать большим и указательным пальцами точку у основания его тощей жилистой шеи. «Сейчас пройдет, потерпи, Севочка», — объявил он почти мягко. «Вранье мне твое по барабану, понял? Не усугубляй себе карму. Колись здесь и сейчас. Сначала насчет вдовы. В Воронова зачем ездил третьего дня, а? Кайся!» «Я в Воронова? Да я был...» «Но это у нас не в Воронова, а в Угловке», — просипел Горбаткин. «Какие убийства? Причем здесь Осмоловская?» — Елена Краснова, вы меня подозреваете? Да вы с ума сошли! Я жалобу прокурору напишу! — Зачем вы ездили в Воронова днем на своей машине? — тоном настоящего полицейского спросил полковник Гущин, подключаясь к допросу фигуранта, явно поплывшего, скользкого и увертливого. Так ему уже казалось. — В наш пункт! — выпалил Горбаткин. — Перевалочный, подобно Шалаеву. Куда наркоту вам мулы возят? — быстро спросил Гектор, продолжая массировать легонько ладонью и пальцами шею и ключицу Горбаткина, ликвидируя последствия своего же приема магт «Пункт союза охраны птиц! Он у нас в угловке в лесной сторожке оборудован!» — сипел Горбаткин. «Какое еще Шалаева? Я не знаю никакого Шалаева. Я ездил в подмосковный лес возле угловки. Там замечательная экс для наблюдений. Река, пруды, лесничество». — Наш музей сотрудничает с Бердворческой ассоциацией Союза охраны птиц много лет. — Отпустите меня! Прекратите трогать мою шею! — Нигде не болит? — спросил Гектор и убрал руку. — Нет. Что со мной? Я ничего не помню. Горбаткин таращился на них. — Вы меня подрезали бандитски, я перепугался насмерть. — Чует кошка, чье мясо съела. — Не зря, а раз на вас убийство висят гроздями, — восторжествовал полковник Гущин. — Я струсил повредить ваш катафалк! — взвелся Горбаткин. — За Гелендваген всю жизнь мне бы пришлось расплачиваться. Какие убийства? Чего вы на меня их вешаете своими гроздями? У меня от испуга и волнения стало плохо с сердцем. Я даже не знаю, как очутился в вашей машине. Катя наблюдал его истерику. Насчет отключки Горбаткин не лжет. Он наверняка не помнит ошеломляющего приема Гектора. А насчет всего остального... Он переводит разговор в плоскость своего плохого самочувствия, пытается выиграть время, выстроить линию обороны от их вопросов. Твердит просердечный приступ и одновременно говорит «у меня ничего не болит». Гектор ведь уже снял ему при помощи массажа неприятные ощущения в груди и шее. — Кто может подтвердить твою алиби в лесной сторожке? — спросил Гектор. — Лесник? Сороки-воровки? Львы-орлы и куропатки? Отвечай быстро! — Никто! Горбаткин под его напором аж начал заикаться. «Я один приехал». «Во сколько?» «Ну, кася «Днем около двух часов, нет, в половине третьего. Открыл сторожку, сделал запись в журнале, такова традиция у нас, и отправился на полевые исследования наблюдать птиц». «Воронова? Возле дачи Юлия Смоловской?» не отступал Гектор. «На речку!» отчаянно заорал Горбаткин. «А что, ее вдову убили?» «А то вы не знаете сами», — хмыкнул полковник Гущин. Он оглядывал Горбаткина с ног до головы. Признаться, в прошлое посещение зоологического музея он на него мало обращал внимания. Однако сейчас корил себя за невнимательность к фигуранту. Ну и фраукт. Лжет ведь и не краснеет. «Речка и пруд почти рядом с дачей Осмоловской», — заметил Гектор. «И сколько ты часиков, птичек, наблюдал у воды?» «До сумерек». Я не смотрел на часы, я увлёкся. Подмосковный лес на закате. Я фотографировал, делал пометки. Могу вам прямо сейчас показать, у меня много в мобильном, хотя я взял фотокамеру с собой. Естественно, вы соломки подстелили. Нащёлкали фоток в мобильный до и после убийства смоловской хмыкнул Гущин. «Я её не убивал! Я даже не знал о её убийстве!» «Лжёшь, Севочка!» — тихо по-свойски произнёс Гектор. Прям нам в глаза. Я не люблю наглых врунов, понимаешь? Ты себе даже не представляешь, насколько я их не перевариваю. Горбаткин покосился на Гектора. Их взгляды скрестились, и Катя поняла. Их первое, и второе, и даже третье впечатление о барнитологи в образе истеричного заполошного интеллигента, этакого чудака-ученого, живущего с мамой-старушкой, в корне неверно и лишь ее муж вник в суть его характера и души. — Адель Викторовна мне сразу после вашего ухода позвонила. — Сообщила об убийстве Осмоловской. Уже совсем иным тоном произнес Горбаткин. — Ладно. Чего ж теперь отпираться? — Кайся, как убивал ее Воронова, навестив по пути из сторожки на речку, — приказал Гектор. — Клянусь вам, я ее не убивал. Зачем мне ее убивать? «Адель мне сказала, ее якобы стулом по голове забили и глаз выкололи». «Да как же это? Почему? Кто он такой способен?» «Не ты?» — спросил Гектор. «Только не я, клянусь вам!» — прошептал Горбаткин. «А кто из твоих коллег способен выколоть глаз?» — тихо продолжил Гектор. Горбаткин молчал. «Не сливаешь коллег, молоток!» — похвалил Гектор. «У тебя в лаборатории птички мертвые в лотках и все в булавках». Ты в них булавками тычешь, пронзаешь их в трубики. Рука не дрогнет твоя, да? — Вы ничего не смыслите в науке. А я зоологии посвятил всю свою жизнь, — отрезал Горбаткин. — Не смейте говорить со мной в подобном тоне. Все, чем мы заняты в музее, исключительно ради науки и прогресса. Ради знания о природе и окружающей среде. — Елену Краснову отравили, — объявил Гектор. — Спровоцировали ей сердечные приступы, инфаркт, миксом яда и ее таблеток. — Ты ее отравил? Горбаткин вновь покосился на него. — Нет, я ее не убивал. Но скажу, что дело с Лениной смертью нечисто. Мы в музее сразу заподозрили. Не прямо, однако. Версия суицида критики не выдерживает. — А какой яд ей дали? — А ты не в курсе, — хмыкнул Гектор. — Повторяю, я Лену не убивал. И Осмоловскую я не убивал. И глаз ей не выкалывал, несмотря на мои навыки таксидермиста. Спрашиваю, ибо в музее немало препаратов, содержащих отравляющие компоненты. Они все хранятся в особом порядке, конечно, но достать их не проблема. Понятно. Ты своими заявлениями расследованию сейчас помощь оказываешь, да? Гектор вроде даже удивился. Похвально. Зачет в корму. Только мы тебе не верим, Сева. Твоя поездка в Воронова в день убийства Осмоловской. Она все, все перевешивает. И ложь твою оголтелую, и правду скудную. — Да мы всегда работаем в угловке, в любые сезоны птиц в лесу наблюдаем. — Я никого не убивал! — Горбаткин волновался все сильнее. — Как мне вам доказать, что я не лгу? — Выкладывай все! — вновь приказал Гектор. — Расскажешь интересное и полезное нам, может, я и отпущу тебя с миром. — Ну, насчет Красновой. Повторяю, мы все не верили в суицид и несчастный случай. Я лично считал, ее убили, и теперь вы мои подозрения полностью подтвердили. Почему ты так считал? Тема-то пропавшей экспедиции проклятая. Смерть вокруг нее на крыльях летает. Всех их прикончили в тридцать первом году. А затем и Виллиантов, муж Осмоловской, поплатился жизнью, сунувшись туда. Я ведь, когда несостоявшийся юбилей его дяди-профессора готовил, поднял все документы из директорского архива. Они под грифом для служебного пользования, не для посторонних. Ей же даже тогда не сказали всего. А она... «Она ведь мне звонила на днях!» Горбаткин от волнения уже захлёбывался. Речь его стала сбивчивой. Он словно старался выдать им сейчас максимум информации, пытаясь усыпить их подозрения в отношении себя. «Постойте, не ягозите, Горбаткин!» Тоном настоящего полицейского перебил его полковник Гущин. «По порядку. Кто вам звонил?» «Вдова!» — выпалил Горбаткин. «Юлия Осмоловская». «Когда?» — быстро спросил Гектор. «Три... нет, уже четыре дня назад, если сегодня считать, поздно вечером, я был уже дома с мамой. Вдруг мне звонок на мобильный. Вдова. Мы с юбилея состоявшегося не общались, но, оказывается, мой телефон у неё сохранился. Где вы с ней трепались? В телеграме уточнил Гектор. «В WhatsApp». Е». Катя напряглась. Они подходили в своём расследовании к чему-то очень важному, до сих пор скрытому от них. Вдова Виллиантова связалась с Горбаткиным вечером сразу после их приезда к ней в Ворново. Горбаткин вновь завозился, полез в карман ветровки, вытащил мобильный. Нашел звонок Осмоловской и показал им. Чего она хотела? — спросила Катя, вступая в допрос. — Спросила нервно, зачем музей послал к ней полицейских. И добавила, — Звоню вам, потому как с Красновой не могу связаться, она недоступна, а я... Я ей ответил, я выпил, понимаете, дома, расслабился, был пьян. Я ей сказал, Краснова на том свете, а полиция к ней нагрянула не по нашей просьбе, а самостоятельно. Краснову-то вроде убили. — Вы заявили о Смоловской об убийстве Красновой, — уточнила Катя. — Она от вас узнала? — Я выпил лишнее, сам тревожился, переживал. Старуха заохала, убили кто, а я ей... Она ж с вами контакты налаживала из-за вашего погибшего первого мужа и давних событий, сгинувшей экспедицией. Вам лучше знать, вы ж ей наверняка продать хотели, не нам из-за жадности». «И каков ответ Осмоловской?» — спросила Катя. «Она мне заявила, вы не трезвы, плетете небылицы. Редерча Рома», — криво усмехнулся Горбаткин. «Откуда ты, Сева, сам в курсе налаживания Красновой контактов с вдовой?» — задал главный вопрос Гектор. — Я же ей, Лене, дал телефон вдовы по ее настоятельной просьбе. — Я рассказал про переводчика Виллиантова, — ответил Горбаткин. — Повторяю вам, я никого не убивал, ни Краснову, ни Осмоловскую. Я сам сейчас в мандраже. Мне даже не стыдно признаться, я боюсь. — С чего это ты дрейфишь? — Гектор смотрел на него оценивающе. — А, Севочка? — Колись до конца. — Они же все мертвецы. Горбаткин понизил голос до шепота. — Профессор... Пауль Ланге, фотограф Юсуф. Мне кажется, его младший брат не смог избежать злой судьбы. насильщики проводник, столько людей. Целая экспедиция. И переводчик нашего музея мёртв. И теперь вот Красновый, вдова-переводчика. Кто следующий? Я невольно задаю себе вопрос на засыпку. — О чём вдове Виллиантова не сообщили в 62-м? — спросила Катя. — Вы сейчас упомянули документы из архива дирекции. Юрий Виллиантов на момент гибели числился штатным сотрудником музея. наш тогда списывались с тамошней милицией, хлопача о доставке его тела из Средней Азии в Москву для похорон. Музей хотел взять всю организацию на себя. — Тамошняя милиция, говорите. Не помните, куда конкретно писал музей? — спросил полковник Гущин. — В какой-то светлый путь или дол, кажется. — Может, в Светлый мыс? — подсказал Гектор. — Я не помню уже. Документы не для посторонних глаз. Дирекция мне их с большой неохотой лишь показала, и все сразу же вернула в архив. Милиция тогда сообщала, тело Юрия Виллиантова непригодно к перевозке, потому что во время ДТП грузовик, где он находился с шофером, сгорел, и оба трупа невозможно ни опознать, ни даже разделить. А насчет головы Виллиантова... «Головы?» — полковник Гущин подался вперед, наваливаясь на Горбаткина. Они писали, голова Юрия Виллиантова тоже сильно обуглилась. И нельзя понять, была ли она оторвана во время аварии, когда грузовик падал с обрыва. Либо намеренно предварительно кем-то отчленена. Они спрашивали, следует ли отправить одну голову для погребения. Катя замерла. «Ещё в документах есть копия под копирку письма директора музея туда, в Светлый дол или путь», — продолжал Горбаткин. Он ответил на запрос. «Нет, пересылать останки не надо. Похороните всё на месте». А Смоловская сама мне ведь говорила при нашем общении. Она была беременна тогда и потеряла ребёнка от горя. Директор музея тогда её просто пожалел и решил не усугублять её шок, оторванный или отрубленный кем-то головой её мужа. Они молчали. Когда Юлия мне внезапно позвонила ночью, — продолжал Горбаткин, — я хотел осчастливить её, наконец-то, жестокой правдой про голову её Юры Виллиантова. Но она мне заявила, вы, мол, пьяны. И я ей ничего не сказал».